Глава четвёртая. Через час окончательно стемнело. Тонкий серп луны и высокие летние звёзды едва позволяли различать предметы. В условиях этой щадящей иллюминации не составило особого труда незамеченной проскользнуть к стене сауны. Теперь она мне служила укрытием. Яркий свет с террасы широкой желтой полосой ложился вдоль бассейна. До меня доносились приглушенные расстоянием голоса и громкий смех со стороны фуршетного стола. К мужским басам и баритонам присоединились визгливые женские фальцеты. Вакхические крики свидетельствовали об омопомрачительном счастье. «Ночная пирушка в разгаре». Я осторожно заглянула в открытое окно сауны, затянутая сеткой от комаров. Внутри никого не было. Деревянный предбанник был выдержан в лучших традициях русской старины. Длинный стол на двух резных опорах, по обеим сторонам узкие лавки. Звон разбившейся бутылки ударил по моим натянутым нервам, словно смычок по струнам, расколов ночной воздух, и на миг заставив смолкнуть радостные голоса пирующих сатрапов. И вдруг совсем близко я услышала знакомый властный голос, прозвучавший сдержанно и веско. «Пузырь!» Скорее всего, он обращался к толстяку. Потом я снова услышала голос Горюнова, прозвучавший менее громко, и поэтому слов я разобрать не смогла, но его реплика заставила веселящихся умерить свой пыл. Дверь в сауну распахнулась. Затаив дыхание и вжав голову в плечи, я присела под окном в позе зародыша, плотно прижимаясь к стене. Время от времени я приподнималась на цыпочках и заглядывала в окно. Выпив по рюмке, мне был слышен звон бокалов, Компания направилась в парную. Но я не смела пошевелиться, опасаясь, что кто-то еще остался за столом. Я терпеливо ждала, и, как оказалось, не напрасно. «Если я правильно понял, я узнала голос Горюнова. Наш приятель хочет уменьшить размер нашего гонорара». «Да». В связи с кризисом он говорит, что платит в долларах, а наш рублевый доход из-за обвала увеличился в несколько раз. Это не его дело. Пусть исправно поставляет капусту. Вы не договаривались о расчетах в банках. В том-то и заключается разница между немцами которые держат слово в любых обстоятельствах, и восточными хитрожопами дельцами. Те норовят выкружить копейку при любом удобном случае. Этого допускать нельзя. Ни в коем случае. А если будет артачиться, найдем другого. Леонид Максимович, представьте уж мне с ним общаться. Мы ведем дела почти четыре года, здесь нужна гибкость. Уж не глупеем мы этих турок. Давайте-ка лучше пивка глотнем, да полоснемся в бассейне. Гость-то наш еще не спекся там. А вот и он. Пыхтя и отдуваясь, из парной вывалился камаль. Мешая русский с английским, он радостно восклицал. хо о «Руссян баня! Верри гуд!» Венедиктов предложил с шутливой фамильярностью. «Ну-ка, верри гуд! Пивка отведай и пойдем в бассейн!» Камаль рассмеялся. «Хот-фоте, кул-виж, it's all they'll need!» Горячая вода, холодное пиво – это все, что нужно. Не давая гостю опомниться, Горюнов и Венедиктов потеснили его к выходу. горинов нырнул первым, поднимая снопы брызг. Отфыркиваясь, он выплыл к кромке бассейна и, издав радостный вопль, крикнул. «Ну, вы что, долго телиться будете?» Венедиктов поскользнулся и тяжело плюхнулся в воду. Камаль же... Попробовав воду ногой и спустившись по лесенке, без излишней аффектации погрузился в прохладную воду. Невозмутимый переводчик наблюдал это омовение, стоя на бортике в ожидании первой же реплики, которую он должен быстро и точно перевести. «Нет, Камаль, здесь ты не прав!» – крикнул Горюнов. «Нужно прыгать!» чтобы что-то почувствовать, и повернулся к Венедиктову. «Осторожничает, султан грёбаный, что в бизнесе, что в жизни!» Упреждая профессиональный пыл переводчика, добавил «Это не переводи!» В волю поплескавшись, Камаль и хозяева вернулись за стол. «Я опять вся превратилась в слух». С первой же фразы я поняла, что разговор пойдет серьезный, и в конце концов оправдаются затраченные усилия и время. Наплевав на осторожность, я откровенно заглянула в окно. Венедиктов взял инициативу в свои руки, пользуясь положением делового партнера Камаля пытаясь хоть как-то упредить и снивелировать возможное вмешательство Горюнова. Вся группа, за исключением переводчика, была на веселе, но в той кондиции, когда определенная толика алкоголя не затемняет мысли, а провоцирует на более смелые решения и поступки. Здесь собственная раскованность и непринужденность собеседников на руку оратору. «Камаль, я уважаю твои интересы и со своей стороны делаю все возможное, чтобы сохранить и расширить наше сотрудничество». «Марк Земович, включайтесь», – кинул он в сторону переводчика. И, продолжая промывать мозги Камалю, пошел дальше. «Была у нас недавно одна неувязочка» но я думаю, на твоих доходах это не отразится, а если и затронет твои интересы, то я готов компенсировать убытки. Настроженный в Камаль слегка расслабился. Тень подозрительности в его черных глазах медленно таяла, уступая место слабому огоньку благожелательности. Толмач лихо переводил, практически не задумываясь, а Камаль кивал ему в такт. «Но твое предложение...» «Осторожно, точно ступая по минному полю», продолжал Игорь Сергеевич. «Скорее всего для нас будет неприемлемым, учитывая, что бизнес у нас с тобой специфический и держится исключительно на слове. Я не вижу причин для одностороннего изменения условий» а конкретно условия оплаты за товар, даже в связи с падением курса рубля и финансовым кризисом. Камаль с притворным удивлением округлил густые брови. По всей видимости, он не собирался сдавать позиции без боя. Но ведь ваши доходы увеличились более чем в два раза. Может, ты что-то не так посчитал? Скорее мы на этом обвале потеряли билеты на самолет в валюте, взятки в валюте, да и вообще все подорожало. Хотим мы или нет, вся наша экономика привязана к доллару. И я думаю, что как платил ты по 10 штук за единицу отличного товара, так и в дальнейшем мы будем иметь в виду именно эту сумму. Турок неопределенно пожимал плечами, уже согласившись с доводами Игоря Сергеевича, но желая продемонстрировать, что его вялая уступчивость является лишь результатом его снисходительности и дружеской благосклонности. Хорошо, будем считать, что этот вопрос мы урегулировали, но есть еще одна проблема. У нас появились конкуренты. Но со своими конкурентами вы должны разбираться сами. Глухой голос Венедиктова зазвучал более уверенно. Он явно осмелел, ободренный благополучным улаживанием вопроса с оплатой. «Дело в том, – начал разъяснять Камаль, – что наши конкуренты получают товар из вашего города». Мне кажется, вы должны быть в курсе. Или я ошибаюсь? Нет, Камаль, не ошибаешься. Ситуация, как говорится, под контролем. Но это компетенция Леонида Максимовича. И я думаю, что он разрешит задачу к нашему обоюдному удовольствию. Подобное ручательство за способности Леонида Максимовича скрывала в себе язвительное желание принизить Горюнова, отвести ему вполне определенную нишу. Сознавая свое внутреннее превосходство, Венедиктов, разогретый алкоголем и сауной, решился на такое рискованное высказывание, давая понять, что хотя он и вынужден платить Горюнову дань, но имеет свое собственное представление о ценностях. Леонид Максимович либо не понял затаённого смысла этой фразы, либо, что, скорее всего, дипломатически промолчал, давая пищу своему холодному злопамятству. Вслух же он промолвил. «Игорь Сергеевич у нас оптимист, но в данном случае я с ним согласен и могу заверить тебя, Камаль, что я обо всём позабочусь». И, показав этим, что официальная часть закончена, сам разлил пиво, с удовольствием осушил свой бокал. Бросив в рот кусочек омара, добавил «Ну, пошли погреемся!» Я двинулась в сторону и медленно распрямила затекшее тело. Во рту пересохло и я сделала глотательное движение, чтобы вызвать слюноотделение и хоть как-то смочить шершавый язык. Бутылочка охлаждённого пива сейчас бы не повредила. Стараясь не производить ни малейшего шума, я пошевелила пальцами ног, разгоняя застоявшуюся кровь, и, почувствовав уколы тысячи голочек в стопах, перекатилась несколько раз с пяток на носки. Жизнь – это движение в прямом и фигуральном смысле. Голоса Горюнова, Венедиктова и Камаля, шумно вывалившиеся из парной, заставили меня занять исходную позицию. «А Георгий Яковлевич, что же отлынивает?» «Боится равновесие потерять или развлечение такого рода не по нему?» Горюнов откровенно смеялся, избрав мишенью чопорного, затянутого в корсет безразличия итальянца. Я скорее почувствовала, чем увидела, как что-то изменилось вокруг. Повернув голову, я едва не вскрикнула от неожиданности и досады. Какой-то дьявольски отлаженный механизм в мозгу, сродни древнему инстинкту самосохранения, удержал меня от громкого возгласа. В двух шагах от себя, на мягкой траве газона, я увидела пару мужских туфель. Рассеянный свет из окна сауны желтой пылью ложился на их кожаный верх захватывая нижнюю часть тёмных брюк. Я мысленно поднимала взгляд вверх, нанизывая на его невидимую ось, ползущие вниз, куски силуэта. В застоявшемся знойном воздухе, жаркой летней ночи, под самым моим ухом грянул динамит угрозы. «Падла! Сама пришла! Сейчас я те сикель вырву!» Моя голова, словно торпеда, вошла в мерзко нависающие над пахом брюха пузыря. Продолжая движение вперед, я повалила его навзничь, слыша, как он судорожно хватает ртом воздух. Я оценила ситуацию до веревки метров десять и кинулась в сторону забора. Сердце ломилось из груди, то поднимаясь к самому горлу и пульсирующим комком перекрывая дыхание, то тяжело падая в брюшную полость свинцовой бляхой. Со стороны бани летели крики, то под бегущих ног вспахивал жирные борозды в темной микине душного воздуха. «Не стрелять! Эта сука мне нужна живой!» Горюнов пытался направить разрозненные усилия преследователей в нужное русло. мутный хватай за ноги! Клявые пальцы мутного яростно вцепились в мои лодыжки, когда я уже почти ухватилась за решетку. Иза всех сил отталкивая его, я пыталась подтянуться и сбросив с ног живой балласт, прервать этот смертельный акробатический номер. Мне удалось освободить, правую ногу, и пару раз промахнувшись, я все-таки сумела попасть ему в голову. Заорав, мутный шлепнулся на землю. Ухватившись за прохладные стержни решетки, я почти уже закинула свое тело наверх, когда еще несколько рук ухватили меня за ноги и рывком потянули к земле. Я почувствовала, как пальцы мои разжимаются, и начала проваливаться в бездну. В самый последний момент я сгруппировалась, как спортсмен на старте, и что было сил, оттолкнулась от забора параллельно земле, увлекая за собой удивленных преследователей. «Воблин дает! Ну теперь не уйдешь!» Пришлось сделать по-настоящему низкий старт из положения лёжа, что мне и удалось. А куда бежать? Одна на участке, окружённом почти трёхметровым забором, с четырьмя гарными хлопцами, готовыми выщелкнуться перед своими хозяевами. Со мной Макаров, но открой я сейчас огонь, меня всё равно в конце концов пристрелят, как загнанную лошадь. Очень уж не равны силы. Ладно, пока будем отбиваться, а по ходу дела что-нибудь придумаем. Пробежав немного в сторону неосвещенного угла участка, я достала из кармана кастет и быстро надела его на левую руку. Первый из нападавших, а это был напарник мутного по похищению, Метров на десять опередил своих приятелей и был уже рядом со мной, замахиваясь для удара. Чуть пригнувшись, пропуская его кулак над головой, я распрямилась, как пружина, направив согнутую в локте правую руку с кастетом снизу в челюсть нападавшего. Раздался хруст костей, и неудавшийся боксер, потеряв сознание от жуткой боли, описал в воздухе небольшую дугу и приземлился на спину, высоко вскинув ноги. Минус один. Остальные, видя, какой оборот приняло дело, сбавили темп и перешли на шаг, обступая меня полукольцом. Нельзя дать им обойти меня сзади. Я лихорадочно перебирала все пути отхода, ни на миг не выпуская из поля зрения своих противников, вооруженных ножами, палками и даже обрезками арматуры. И тут мне показалось, что у меня появился шанс на спасение. Нужно только подобраться к воротам. «Зубила, мать твою, двигай вправо, перекрой ей отход! Шницель, блин, а ты влево!» Командирский голос Леонида Максимовича раздавался откуда-то сверху. Мельком я посмотрела в сторону дома и увидела силуэт Горюнова на балконе второго этажа, где он облюбовал себе наблюдательный пункт, прямо как патрицией в Колизее. А я, как гладиатор на арене, окруженный хищниками, искала путь к спасению и свободе я решила пробиваться по правой стороне, которую преграждал Зубила. Он полностью соответствовал своей кличке. Глубоко спрятанные под густыми бровями глаза, голова, словно вытесанная из камня неумелым скульптором, впервые взявшим в руки резец, скошенный лоб, выдвинутое коре подбородка, бычья шея, мощный торс гиперстеника заставляли сомневаться в быстроте его реакции, ловкости и сообразительности. Но он оказался шустрее, чем мне показалось, и даже успел ухватить меня за рукав пиджака. Нечего было и думать вырваться из этих нежных объятий. Я ударила с разворота кастетом в голову, Кровь брызнула из рассеченного виска. Он издал звериный вопль и рухнул, словно набитое соломой чучело. Минус два. Теперь их оставалось двое, и, несмотря на потери в своих рядах, они были полны решимости разделаться со мной. Я метнулась к сауне, делая вид, что моя цель добраться до веревки. Там путь мне приглаждал шницель, поджарый, широкоплечий парень с ножом в руке. Этимология его прозвища была для меня загадкой. Нож он держал профессионально, у бедра. Лезвие зловеще сверкало отраженным светом, готовое в любую секунду начать свое хищное движение. Шницель стоял на чуть согнутых ногах. Корпус его был расслаблен, что давало ему возможность мгновенно реагировать на любое мое движение. Он все рассчитал и теперь только ждал, когда я подбегу к нему. Времени на раздумье не было. Сейчас меня повалят, скрутят в бараний рог и останется тебе, Таня Иванова, Считать часы, а может и минуты до своей бесславной кончины. Но я еще не оставила надежды на спасение. Поворот на сто восемьдесят градусов, и я оказалась почти лицом к лицу с бандитом, держащим занесенный над головой кол. От неожиданности он затормозил на скользком газоне, широко расставив ноги поэтому точного удара не получилось. Кол опустился рядом со мной, лишь слегка зацепив ткань моего пиджака. Подъемом ноги я ударила его по гениталиям, вкладывая в этот удар все свое отчаяние. Может быть, ты, гад, никогда уже не произведешь на свет такого же ублюдка, как сам? Он завыл и запрыгал на газоне, как лещ на сковороде, оглашая всю округу страшными воплями. 3 Какого хрена, сволочи? Не можете справиться с одной потаскухой! Разъяренный Леонид Максимович метался по балкону. Сейчас, Леонид Максимович, сейчас уроем эту сучку! Крикнул Шницель. Я вся покрылась потом, силы еще оставались, но, увы, не столько, чтобы справиться со Шницелем. А тот стоял, прищурив глаза, готовый к броску и уверенный в себе, даже слишком уверенный. «Шницель, ты же не ударишь даму?» «Еще как ударю!» – ухмыльнулся он, поигрывая ножом. Было видно, что он отлично подготовлен, и при других обстоятельствах мне было бы даже интересно помериться с ним силой. Но не здесь и не сейчас. Сделав скользящий шаг назад, я одновременно сунула руку под пиджак и вытащила свою механическую игрушку, направив дуло между бровей шницеля. Щелкнула рычажком, снимая с предохранителя. «Разожми пальцы и брось нож рядом с собой!» – приказал я. «Я не шучу, не сомневайся!» Если он в чем и сомневался до этого, то теперь перестал. Вся его спесь куда-то улетучилась, и он сделался послушным, как хорошо выдрессированная служебная собака. Нож упал к его ногам. А теперь сделай пять шагов назад, повернись кругом и ляг на живот. Быстро, у меня нет времени. Ну, мы с тобой еще встретимся, процедил он сквозь зубы, но сделал всё как я велела. А вот это вряд ли, буркнул я скорее себе, чем шницелю, набирая скорость в направлении ворот. Мне нужно было преодолеть метров 40 до стоянки, где расположились машины. Я выбрала путь между бассейном и баней, стараясь держаться подальше от дачи. План у меня был такой. Джип, Митсубиси, Паджеро. Довольно высокая машина, и стояла она прямо у забора, поэтому с крыши Митсубиси до вершины забора было не более полутора метров, преодолев которые я бы оказалась в относительной безопасности. Ночью на открытом неосвещенном пространстве гораздо легче скрываться от преследования. До Мерседеса, стоявшего рядом с джипом, которые я собиралась использовать как стартовую площадку, оставалось несколько метров. Мысленно я уже сидела за рулем девятки и с удовольствием, работая педалями и рычагом переключения передач, мчалась в город, когда дикая боль, начиная с плеча, пронзила все мое тело. Правая рука, отказывая слушаться, повисла плетью. В следующее мгновение я уже смогла увидеть пузыря с куском арматуры в руке, который проявил завидную прыть, сумев прийти в себя после удара головой в живот, и достал таки меня. Видно, он все это время, пока я отбивалась от его приятелей, пролежал за баней, а очухавшись, выбежал из-за нее сразу после того, как я промелькнула мимо и сумел догнать меня. Теперь он замахивался для нового удара, но я, стоя к нему спиной, вонзила пятку в его мерзкий живот, достав почти до самого позвоночника. Пузырь, не ждавший от меня сопротивления, охнул и, согнувшись пополам, повалился на бок. оставив его отдыхать, Я прижала горевшую огнем раненую руку к себе здоровой рукой и, пользуясь капотами и крышами дорогих иномарок, как ступенями лестницы, взобралась на забор. С другой стороны было темно, хоть глаз выколи. Но времени на раздумье не оставалось. И положившись на удачу, я шагнула в пустоту. Уже оторвавшись от забора, я услышала что кто-то следует за мной, гремя подошвами по тем же капотам и крышам. Мягко приземлившись на соседнем участке среди помидоров, я легла на теплую землю, стараясь не кричать от боли и громко не дышать. Каким-то седьмым чувством я поняла, что преследовал меня шницель. Еще через секунду раздался какой-то странный хруст, недалеко от меня. Удар тела о землю, тихий скрик, и все стихло. Глаза понемногу привыкали к темноте, и через минуту я увидела жуткую картину. Это действительно был Шницель. Он сидел на корточках, наклонившись немного вперед, опираясь руками о землю. В таком положении была и я сразу же после прыжка, но он почему-то и остался в этой довольно-таки неудобной позе с неестественно низко опущенной головой. Как кусок мяса на шампур, его тело было насажено на металлический штырь, к которому подвязывают помидоры. От судьбы не уйдешь. С трудом Я взобралась на соседский забор, который был не таким высоким, как забор Венедиктова, и, свалившись с другой стороны, поспешила к машине. Отыскав ее, села за руль, аккуратно поддерживая правую руку. Попробовала пошевелить пальцами. Получилось. Запустив двигатель, я тронулась, не зажигая фар, все еще опасаясь погони.